«Мне надо подумать!» — вновь вслух объявила Глафира. «Мне надо подумать о Волошине тоже. Но сейчас мне надо подумать, как моё кольцо попало на фотографию Олеси Светозаровой». При имени Олеси, произнесённом вслух, Глафира передёрнула плечами Да глупо было ревновать прошлого р а з л о г о в а к его прошлым девицам, но Глафира ревновала, даже когда поняла, что он ее не любит. И она его тоже не любит. Еще чего? Она любит Прохорова. Да? Да-да, — сердито ответила Глафира самой себе и полезла из машины. Эта самая машина была так велика и высока, что Глафира р а Все приставало к Разлогову, чтобы он приделал к ней откидную лесенку. А что тут такого? Чтоб ы лезть было удобней. Кое-как вывалившись из водительской двери, лесенку-то Разлогов не приделал, Глафира потянула за собой сумку и шарф. Как холодно! Ужас! Даже зубы мерзнут. План был простой. Зайти в редакцию. как бы в поисках Прохорова, которого ясное дело нет и не будет, в процессе поисков отсутствующего Прохорова выяснить, как выглядит репортер Столетов и на месте ли он. Если на месте, спуститься вниз, подловить его на выходе из офиса и хорошенько обо всем расспросить. Вот в этом самом «хорошенько» и была главная Загвоздка. «Хорошенько! Это значит, точно знаю, о чем спрашивать!» Глафира не знала решительно. Шар, в котором она обмоталась, как пленный французский драгун времен войны 12-го года, кололся и щекотал уши. Этот шарф связала толстая дышливая бабка, которая сидела на табуреточке при входе в деревянную избушку. Избушка располагалась неподалеку от Иркутска на территории этнографического музея под названием Тальцы и именовалась «Дом ткача». Бабка сидела на табуреточке, смотрела за порядком из-под очков и орудовала спицами. Перед ней на столике были разложены носки, варежки, жилет тошнотворно-голубого цвета, И вот этот самый шарф, нынешний Глафирин. Здоровенный Разлогов во всех без исключения домах ткачей первым делом стукался лбом о притолоку. Он шагнул следом за Глафирой, стукнулся, выругался. Бабка сурово взглянула из-под очков. Спицы продолжали мелькать. Ткацкий станок с натянутой основой и деревянной педалью, а заодно и веретено с прялкой Глафиру не очень интересовали. Зато Разлогову всегда страшно нравились всякие механизмы. Держась за лоб, он осмотрел станок, потом присел и полез куда-то под педаль. — Ничего там не трогай! — прикрикнула бабка и на секунду перестала вязать. — Потому вещь музейная, редкая! — — А это все продается, чтобы отвлечь бабку от разлогова? — спросила Глафира и потрогала варежки. — Продается, — буркнула бабка, и спицы опять замелькали. — Только не берет никто. — А почему не берет? — удивилась Глафира. — Варежки были сказочные. Таких в Москве днем с огнем не сыскать ей б о г у Бабка... глянула поверх очков, вздохнула так, что табуреточка под ней скрипнула, опустила на колени вязание и утерла рот концом платка. — т а к и т и дорого выходить, — объяснила она неторопливо. — в е щ ь пустяшная, а работы с е й много. Шерсть обстригивай мой на суши, пряжу спореди, нитку скрути, да ишь покрась. а прясть тоже не всякий день дозволена. Ежели б, например, прясть на Гаврилу, говорят, работа не впрок. А какого Гаврилу? Это Разлогов спросил вылезший к тому времени из-под к а ц к о г о станка. Галафира на него посмотрела, и бабка на него посмотрела тоже. Он был очень большой, в джинсах и черной майке, темные очки, з а ц е п л е н ы за ворот, И кругом паутина, и на майке, и на джинсах. Должно быть, основательно лазал там, под станком. Серые глаза в угольно-черных прямых ресницах смотрели весело и как-то даже любовно, что ли. Он подошел, одной рукой стал перекладывать вещички на столики, а другой прихватил Глафиру за талию. Всерьез так прихватил. Бабка вдруг усмехнулась очень по-женски. «А г о в о р и л милок, это у православных праздник такой. А ты каких будешь? Не православных рази? На татарина чай не похож?» «Не похож», — согласился Разлогов. «Не похож я на татарина мать. Это ты в самый корень смотришь. я, милок, всегда смотрю во его, в корень от. И тут бабка засмеялась и прикрыла рот большой ладонью. Мне лет пятьдесят скинуть так. Я т р я с лицу и в подлавицу, а сама бух-впух. Особенно, я ж а л е ю с тобой вместе. И тут разлогов к р а с н е л Глафира видела это своими собственными глазами. Тучная бабка хихикала на своей табуреточке, расходилась от души, вздрагивали и в з б л е с к и в а л и её спицы, воткнутые в вязанный ком. Пылинки танцевали над ткацким станком в прямом и жарком луче солнца, и венцы избы были тёмными от времени, а пол, наоборот, светлый от чистоты, и разлогов стоял весь красный. Глафира решила, что его надо спасать. А шарф сколько стоит, к примеру? Бабка перестала колыхаться и призналась сокрушённо. Так идти, тысячу рублёв, дочка, говорю ж тебе, не укупишь, а как ж. Нитку сучить, нитку свивать, а с первоначалу крутить. Да и раз уж кто знает, как хороша пряхта придет. Недаром, говорят, не слушая, Глафира взяла шарф. Он был тяжелый, крупной вязкий, кололся. И намотала его на себя. И махнула бабка рукой. Сказано тебе, т ы с я у рублев скидай. «Скидай, дочка, не укупишь!» От шарфа, несколько раз обернутого вокруг шеи, Глафири было до невозможности жарко. И кололся он ужасно. Надо было как-то намекнуть Разлогову, что шарф следует купить немедленно. И она спросила у бабки. «А это кто?» «Ах, те!» — не поняла бабка. «Ну...» «Шерсть чья? Шарф из кого?» «Как из кого?» — перепугалась бабка. «Из кого ж ему быть?» «Из овцы, он, из шерсти ейной!» «А так из кого ж?» «Из собак даже самоеды не вяжут!» «Не то православные!» «Куды ж ее шерсть собачью?» «На пряжу не годится!» Разлогов все не догадывался про тысячу рублей. Глафира слегка пнула его в бок и опять спросила, а как из пряжи нитка получается? Старуха всплеснула руками и опять засмеялась. в е с е л о с удовольствием. Разлогов тоже посмотрел. С удовольствием. Глафира ничего не поняла. А ты никак прясть собралась, доча? н ну, о сынок. Начнёт жинка прясть, берегись тогда, весь дома придёт. А пряжа, что ж, доча, пряжа кольнонитки сучится с двух початков на один и сматывается прямо на мотовило. Ну, это есть такая рогулька с костылём на пятке, а матушка потом красится и распетливается, — А-а-а! С них уж мотается навьюшку! д о в о л ь н о тебя у ч е н ь е Или еще хочешь? И она опять засмеялась и стрельнула в р а з л о г о в а глазами совсем п о в о л о д о м у Дай тыщу! — тихо и мрачно сказала Глафира, ни с того ни с сего глупо приревновав его к старухе. р а з л о г о в полез в задний карман джинсов и достал бумажку. Старуха ойкнула. И, по крайней мере, Глафире так показалось, только в последний момент удержалась, чтобы не перекреститься. «Можно мне шарфик?» Дурацким голосом спросила Глафира и сунула тысячу рублевку бабки. — Забирай, забирай, доча! — засуетилась старуха, принимая купюру. — А ну ты погляди, как красиво! И шерсть! Чистый каракуль! А из собак мы не придем, не вяжем, и только из овцы, стал быть! Провожаемые приговорами и поклонами, они выбрались на жаркую, летнюю, солнечную улицу, глафиров в тяжелом овечьем шарфе и разлогов в паутине. Выходя, он, ясное дело, стукнулся лбом о притолоку, обронил очки и долго шарил под крыльцом, искал их. — Зачем тебе такой шарф? — спросил он, зацепив очки за ворот майки. — А в нем 100 килограммов живой о в е ч и шерсти. Подумал и добавил, а собачьей вовсе нету. — ч у мы, самоеды, что ли, из собак шерсть чесать? — Это не шарф. «Это мечта моей жизни», — объявила Глафира. «Ни у кого такого нет». «Это точно, точно», — согласилась она с вызовом. «И потом бабке нужно помочь». «Ну что она там сидит, работает, а у нее никто ничего не покупает?» «Всех не спасешь, Глаша». Она отмахнулась. «Да и не надо спасать». Они без нас спасутся. — н о вот подбодрить их мы можем. — Подбодрить? — переспросил Разлогов. Солнце шпарило вовсю, и разлоговские прямые черные ресницы почти сошлись. Глаз было не видно. — Ну да, — подтвердила Глафира, разматывая шарф, — подбодрить. Это очень просто и обошлось тебе всего в тысячу рублей». Подержи разлогов. Он взял шарф. Кстати, а ты видел, как она с тобой кокетничала, эта бабка? М? Ты ей понравился? Да ладно. Конечно, кокетничала. Да брось ты. Ну...» Тут-то н а догадалась посмотреть ему в лицо. Она рдела, как пион. Многоопыт. и всем женщинам, предпочитавшей блондинок Разлогов, краснел, как юнкер во время утренника у бестужевок. Глафира остановилась и взяла его за розовые юнкерские щеки. — Разлогов! — сказала она с подозрением. — Чего это тебя так р а з о б р а л а Меня не р а з о б р а л а «Ты влюбился в бабку шарфом?» Тут он захохотал, и на него оглянулась какая-то скучная экскурсия. Все повернули головы как один, разлогов. Моментально замотал Глафирину голову в шарф, как мумию, и сказал глухо из-за шарфа, «Подбодрить, значит!» Ничего не видя, Глафира кивнула и стала разматывать с лица и головы шарф. Жарко было невыносимо. Вымырнув на солнце, она зажмурилась немножко. А когда посмотрела на Разлогова, оказалось, что он очень серьёзен. «Ты что?» Он хотел что-то сказать, даже губы сложил, и... Она вдруг поняла, что он скажет сейчас... Что-то очень важное, нужное, имеющее отношение к их жизни и к жизни вообще. Она поняла и перестала возиться с шарфом, и замерла, рассматривая его. И он отступил. Он вдруг зашарил по майке, нащупал темные очки и нацепил их, словно в скафандр залез. «Ты что? Я... Ничего». Сказал разлогов фальшиво, до невозможности. А что такое? Лафира пожала плечами. и вдруг стало неинтересно, как экскурсантам на д а в и ш н е й экскурсии, как будто что-то самое главное, важное прошло мимо нее, и она не успела остановить, разглядеть его, окликнуть. А может... И сама спугнула. Она долго потом думала, представляла, что именно она могла спугнуть, и выдумывала, и фантазировала все самое невозможное представлялось ей возможным, а самое невероятное — вероятным. н е с о с т о я в ш е е с я на лужайке перед лиственничным домом ткача в этнографическом заповеднике «Дальцы».